Глава четвертая, описывающая верные средства снискать всеобщее презрение и ненависть. Как только приезжая легла в постель, горничная возвратилась в кухню угоститься лакомствами, отвергнутыми госпожой. Компания в кухне встретила горничную с таким же почтением, как перед тем госпожу. Все встали, но горничная не последовала примеру госпожи и не попросила вставших садиться и, Да это было для них едва ли и возможно, потому что она так поставила стул свой, что завладела почти всем огнем. Затем она приказала сию же минуту изжарить цыпленка, объявив, что не станет дожидаться, если он не будет готов, через четверть часа. И хотя упомянутый цыпленок сидел еще в сарае на насесте и, прежде чем быть посаженным на вертел, требовал таких сложных операций, как поимка, умерщвление и ощипывание, Тем не менее, хозяйка взялась бы сделать все это к назначенному времени, если бы гостья, к несчастью допущенная за кулисы, не оказалась по неволе свидетельницей фюрбер, плутовства французской. Бедной женщине пришлось поэтому признаться, что цыплят на кухне нет. Однако сударыня прибавила она «Я мигом могу достать у мясника какой угодно кусок барашка». Вы, значит, полагаете, что у меня лошадиный желудок, и я могу кушать баранину в такой час ночи, возмутилась горничная баранине. Вы, трактирщики, верно воображаете, что люди выше вас, похожи на вас. Да я и не ожидал найти ничего порядочного в такой гадкой харчевне. Удивляюсь, почему моей госпоже вздумалось здесь остановиться. Верно, одни только лавочники, да прасылы и заезжают сюда. Хозяйка вспыхнула, Услышав такое оскорбление своей гостиницы, однако сдержала негодование и заметила только, что благодарение богу, её посещают самые знатные господа. "Уж мне-то вы не говорите о знати", воскликнула горничная. "Кажется, я больше смыслю в благородных людях, чем такая, как вы. Нет, вы лучше не раздражайте меня своей наглостью, а скажите, что у вас есть на ужин? Хоть я и не стану есть канину, а всё-таки страшно голодна". Вот уж можно сказать не вовремя, пожаловалась ударня, отвечала хозяйка. Должна признаться, у меня сейчас ничего нет, кроме куска холодной говядины. Да и тот обглодан почти до кости лакеем и фарейтером этого джентльмена. "Эй, трактирщица!" воскликнула миссис Авегея. Так для краткости мы будем называть её. Авегея библейский персонаж. Первая книга Царств. Одна из жён рабынь Давида. И мило Абигейл стала в Англии наряцательным для горничной камеристки. Не выводите меня из терпения, прошу вас. Да если б я целый месяц постилась, то и тогда не стало бы есть то, что побывало в руках у таких смердов. Неужто нет ничего почище и поприличнее в этом ужасном доме? Может быть вам угодно будет яичница с салом, сударня сказала хозяйке. А свежи ли у вас яйца? Уверены ли вы, что они снесены сегодня? И нарежьте сало поаккуратнее и потоньше, не выношу ничего толстого. Пожалуйста, хоть раз попробуйте сделать что-нибудь порядочное, и не думайте, что у вас жена фермера или кто-нибудь в этом роде. Хозяйка уже вооружилась ножом, но гостья остановила ее, сказав, «Голубушка, убедительно прошу вас, сначала вымойте руки, потому что я очень брезгрива, и с колыбели привыкла, чтобы мне прислуживали красиво и опрятно». Хозяйка, с большим трудом владевшая собой, начала необходимые приготовления. Ибо Сюзанна была решительно отвергнута и с таким презрением, что бедной девушке стоило не меньшего труда удержать свои руки от насильственных действий, чем её госпоже свой язык. Но с языком Сюзанне так и не удалось сладить. Хоть она его буквально прикусила, однако у неё не раз сорвалось. Подумаешь, у меня такое же мясо и кровь, как и у вас, Сударыня и другие негодующие фразы. Пока готовился ужин, миссис Авигея стала сетовать, что не распорядилась затопить камин в общей комнате, а теперь уже слишком поздно. Впрочем, продолжала она, для разнообразия буду довольна и кухней, ведь я отроду в кухне не едала. Потом, обратясь к фариторам, она спросила, почему они не в конюшне с лошадьми. "Уж если мне приходится принимать Мою грубую пищу здесь, сказала она хозяйке. Так извольте сюда ры не отчистить кухню, не сидеть же мне вместе с чернью. А что касается вас, сэр, обратилась она к Партиджу. То с виду вы похожи на джентльмена, и потому, если угодно, можете остаться. Я не хочу беспокоить порядочных людей. Да, судары, вы правы, сказал Партидж. Я джентльмен, могу вас уверить, и меня не так легко побеспокоить. Non semper vox casualis Erst derbe nominatius. Не всегда склоняемое слово бывает в именительном падеже. Это латинскую реплику Авигея приняла за оскорбление и отвечала: "Может быть вы и джентльмен, сэр, но только поступаете не по джентльменски, разговаривая с женщиной по латыни". Партиж сказал что-то учтивое, но опять заключил свои слова латынью. Собеседница только задрала нос и обозвала его большим грамматием. Тем временем ужин был подан, и миссис Авегея принялась уплетать его с усердием, совсем не подходящим для такой деликатной особы. Так вы говорите, с ударыня к вам часто заезжают знатные господа, спросила она, между тем как готовили по её приказу вторую порцию. Хозяин отвечал утвердительно, сказав, что в настоящее время в гостинице находится много знатных и благородных господ. У нас остановился молодой сквайр Олверти. Вот этот джентльмен, подтвердит вам. Кто же этот молодой знатный джентльмен, этот сквайр Олверти? спросила Авигея. Кем же ему будет являл Патрич, как ни сыном, и ни наследником известного сквайра Олверти из Сомерсетшира? Вот странные новости слышу. Я очень хорошо знаю мистера Олверти из Сомерсетшира и насколько мне известно, у него нет сына. При этих словах хозяйка насторожила уши, а партич немного смутился. Однако после непродолжительного колебания он отвечал: "Истинно сударяне не всем известно, что он сын сквайра Олгерти. Поскольку тот никогда не был женат на его матери, но он несомненно его сын и будет его наследником. Это столь же верно, как то, что его зовут Джонсом". Преидя в словах Авигея уронила кусок шпика, который отправляла в рот и воскликнула: Вы меня удивляете, сэр. Возможно ли, чтобы мистер Джонс находился сейчас в этом доме? Кварном, отвечал Партидж. Почти ему же нет, латинский. И возможно, и несомненно. Авигея поспешно доела остатки ужина и бросилась в комнату своей госпожи, где произошёл разговор который будет передан в следующей главе.